Глава двадцать пятая Ректор Мы вышли из леса и взглянули на пустынную территорию Академии. Еще все спали, даже птицы с неохотой курлыкали в траве. И я вслух усомнился в том, что ректор будет ждать нас столь рано. Девушка же принялась отвечать, уверенно двинувшись к дворцу по брусчатой дорожке, стиснутой цветочными клумбами. «Ректор сам пригласил меня к этому времени». «Но как? До первого парома же еще несколько часов. Он знал, что мы прибудем через портал?» – удивился я. «Да, я планировала воспользоваться услугами своего знакомого мага пространства», – пояснила Маркиза и следом мрачно добавила. «Паром – замечательное место для засады. Боюсь, что Ройтбурги в ближайшее время нанесут очередной удар. Они опасные люди». А все началось из-за спорных земель в южной части империи. Недавно в их недрах отыскали золотоносную жилу, и понеслось. Каждый хотел урвать свой кусок пирога, но в итоге осталось лишь два претендента на те земли мой род и род Ваша светлость, я, конечно, не дипломат и даже не благородный, но возможно, вашему отцу и главе рода Ройтбургов Следовало сесть за стол переговоров. Папенька пытался, но все на смарку. Печально вздохнула Медцо и опустила хрупкие плечи, из-за чего с них едва не сползли бретельки платья. Я попытался мысленно подтолкнуть их, но ничего не вышло. И даже более того, девушка поправила бретельки, благодаря чему исчезла опасность обнажения груди. Эх! «Сударыня, а может, вам и правда лучше пересидеть, пока все утихнет? Вы можете сослаться на болезнь. Думаю, ректор не будет против того, чтобы вы недельку полечились в своем родовом особняке». «Виктор, ты не понимаешь», — выдохнула красотка, нахмурив бровки. «Теперь это вопрос принципа. Я должна доказать отцу, что являюсь самостоятельной и могу постоять за себя». Я едва успел сглотнуть рвущиеся на язык слова. Ага, может она за себя постоять. Как же? Держи карман шире. Да если бы не я, она бы уже лежала в сырой землице. Я вас понимаю, сударыня, сочувственно выдал я. Девушка благодарно улыбнулась. И мы вошли во дворец, который казался огромным из-за того, что по коридорам не шастали вездесущие студенты и не чеканили шаг, «Важные преподаватели в мантиях». Однако дворец все же оказался не совсем пустым. По пути к кабинету ректора я услышал, как уборщица громыхала ведром, а вдали пару раз мелькнули смазанные человеческие силуэты. Но лицом к лицу мы так никого и не встретили. А уже возле резной двери кабинета девушка поправила волосы, смахнула пылинку с моего плеча и аккуратно постучала. «Войдите!» – донесся из-за двери сухой, высокий голос. Я галантно открыл перед дамой дверь, и следом за ней вошел в уютный кабинет, пахнущий книгами и чернилами. Возле правой стены прикорнул изящный книжный шкаф с изогнутыми ножками, а на противоположной стороне кабинета стоял его брат-близнец. Под ногами же красовался красный ковер, А прямо перед окном обнаружился монструозный рабочий стол из красного отполированного дерева. Он занимал чуть ли не треть кабинета. И за таким гигантом легко бы могла разом трудиться троица людей. Однако за ним в кресле с высокой узкой спинкой восседала лишь сухощавый старик, который легко бы мог сыграть главную роль в фильме «Носферату». Симфония ужаса. Он обладал лысой, яйцеобразной головой, с прижатыми к ней ушами, круглыми пытливыми голубыми глазами, острым носом, впалыми щеками и бледными, бескровными губами. К слову, несмотря на почтенный возраст, практически все морщины обошли ректора стороной, кроме носогубных складок. Они точно ущелья буквально прорезали его тонкую пергаментную кожу с пигментными пятнами. «Доброе утро, молодые люди!» Поздоровался с нами старик и указал сухонькой ручонкой на два стула, которые стояли в метре от его стола. Мы присели на них и синхронно произнесли «Доброе утро, господин ректор!» Итак, дорогая маркиза, «Вы что-то хотите мне рассказать?» Сразу взял бы за рогодет. Видимо, он следовал мудрому правилу не откладывать что-то в долгий ящик. А то, учитывая его возраст, он мог и не добраться до него, а сыграть совсем в другой ящик. «Да, сударь, мне есть что вам сказать», проговорила девушка, положила руки на колени и стала вещать. Она рассказала о том, что произошло на острове и честно сообщила, кто был организатором Данного похищения. Ректор выслушал ее, а потом спросил, многозначительно покосившись на меня, А молодой человек в курсе всего. Да, он знает, что Ройтбурги воюют с моей семьей, кивнула маркиза. Хм! хмыкнул старик. Похоже, он считал, что девушке не стоило мне рассказывать об этом. И, кажется, старший Медсо не поведал ему о том, что я своего рода телохранитель юной маркизы. «Что же мне делать, сударь?» – спросила красотка и с надеждой посмотрела на детка. «Ваша светлость, я не могу обеспечить вашу безопасность!» – хмуро выдал ректор и автоматичным движением руки отодвинул стопку бумаг. «И я бы посоветовал вам вернуться в отчий дом!» «Об этом не может быть и речи!» – отрезала девушка, решительно сверкнув глазками. «Тогда можете оставаться на свой страх и риск. У меня нет права отчислить вас, поскольку вы ничего не нарушили. Но жизнь одна. Подумайте!» «А что с результатами полевой тренировки, сударь?» – перевела тему аристократка. «Вы с этим молодым человеком получаете по ноль баллов». — сообщил ректор, сцепив на крышке стола длинные пальцы с пожелтевшими ногтями. «Справедливо!» — кивнула Златовласка. «Господин ректор! А Василий, какой получил бал?» — поинтересовался я, вспомнив товарища. «Я посоветовал декану дать ему один бал. Василий показал себя верным другом и заслужил награду», — проговорил старик. «Ты и Виктор тоже заслуживаешь награды!» «Я поговорю о ней с деканатом вашего факультета, а пока прими мое рукопожатие!» Ректор протянул мне сухую кисть, похожую на птичью лапку. А я поспешно вскочил со стула, крепко пожал его пятерню и приподнято взглянул в глубоко запавшие в череп глаза, кои с возрастом совсем не утратили остроту. И неожиданно мне на дне зенок старика... Почудился нечеловеческий голод. Я мигом покрылся холодной испариной и рефлекторно отдернул руку. «Что с тобой, Виктор?» – удивился дедок, выгнув брови. «Ничего, судорога, от нервов, наверное», – скомкано выдал я и смущенно дернул щекой. «Понимаю», – проронил ректор и раздвинул губы в неестественной улыбке. «Что ж, идите оба отдохните». А вы, сударыня, подумайте, подумайте над моими словами, жизнь одна. Благодарю за понимание, вежливо сказала аристократка и стала со стула. Куда же вы? вдруг остановил ее старик, и у меня сердце на миг встало, но уже в следующем мгновении дед со смешком произнес: Молодые люди, извольте вернуть уцелевшие артефакты принадлежащие Академии. Мы с Адрианой положили на стол амулеты, клинки и фляжки, а потом вместе вышли из кабинета и двинулись к выходу из дворца. Девушка принялась лопотать, перемывая кости отцу, ректору и Ройтбургом, а я слушал ее даже не в полуха, а хорошо, если в четверть. Мою голову целиком и полностью занимал увиденный мной голод терзающий ректора. Он офигеть как... Был похож на всепоглощающий чудовищный голод бесов. Но ректор не может быть одержимым. Он же вполне адекватен, здраво разговаривает, зубы и когти не отращивает. Твою мать, что же с ним такое? Вино ли там у ферма одержимых? И не он ли поставляет бесноватых студентов? Они же как раз начали пропадать с началом его правления в академии. Однако все это не мое дело. Я тут ради другого, точнее другой. А все остальное меня не касается. Виктор, Виктор, вырвал меня из пелены размышлений настойчивый и чуть гневный голос Меццо. Да, Ваша Светлость, простите, задумался. Виновато сказал я, глянув на приблизившуюся башню анималистов. «Никому не говори о том, что услышал!» – с нажимом произнесла девушка. «Даже Василию! Саври ему что-нибудь!» «Хорошо, сударыня!» – пообещал я. Она кивнула, и мы вошли в общежитие. Комендантша скользнула по нам внимательным взглядом цепного пса, но ничего гавкать не стало. Наш дуэт спокойно миновал ее и на лифте поднялся на восьмой этаж. А уже тут наши тропки разошлись. Марки двинулась в свою комнату, а я в свою. А достигнув ее, моя тушка тотчас приняла на кровати горизонтальное положение. Я мигом отправился в царство Морфея, поскольку настрадавшееся тело желало отдыха. И спал я мертвым, беспробудным сном, хотя все-таки оказалось, что пробудным. В какой-то миг из цепких объятий сна... Меня вырвал настойчивый, знакомый стук в дверь. «Входи!» – сонно крикнул я, не вставая с кровати. Дверь отворилась, и в комнату проскользнул взбудораженный Васька. Он сразу же принялся строчить, размахивая руками, оканчивающимися широкими, как лопаты, ладонями. «Вик, чего случилось-то? Что это за люди были? Я ведь сразу после того, как вы исчезли, браслет активировал и в башню» а там нашел дежурного преподавателя и все ему выложил, как на духу. А тот мне приказал молчать. Малдикан все поведает ректору, а тот разберется. И вот до сегодняшнего утра я весь как на иголках был, ходил в неведении. Благо маркиза на завтраке появилась и сказала мне, что все в порядке, Виктор жив. «Стало быть, я пропустил завтрак», — расстроенно пробормотал я, — Перевернулся на спину и глянул за окно. Солнце уже высоко забралось на небосклон, но до обеда еще было далеко. А жаль, кушать хотелось жутко, аж живот начал бурчать. Шут с ним, с этим завтраком. Ты расскажи, что случилось-то, не томи душу вольную. Судорожно выдохнул парень, подтащил табуретку к кровати и уселся на нее. Я на миг почувствовал себя пациентом, возлежащим на кушетке около психоаналитика. Но быстро прогнал из мысли эту картину, сладко зевнул, потянулся и принялся сочинять вслух правдоподобную сказку. «Маркизу пытались похитить какие-то рискованные бандиты, они хотели получить за нее выкуп. Но я их всех раскидал, как ураган, утлы и лодочки». А затем мы с Маркизой выбрались из дома, в котором душегубы хотели ее держать в ожидании выкупа. Оказалось, что дом находился в черте города, так что нам не составило труда добраться до особняка рода Мецо. Все, конец. «Орел!» – похвалил меня бывший моряк, сверкая простодушными глазенками. «Ага, но ты об этом происшествии никому не говори!» «Никто от меня ничего не узнает, чтобы мне сдохнуть в пучинах океана!» Истово заверил меня Васька и следом жарко попросил. «Ента, а поподробнее поведай мне, как ты там этих бандитов? Того!» Я поиграл бровями и накидал убедительных подробностей, крепыш слопал их с огромным удовольствием и бросил в сердцах, хлопнув ладонью по коленке. «Эх!» Жаль, я не успел следом за тобой заскочить в портал. Ага, поддакнул я, заложил руки за голову и поинтересовался. Выходят, кроме тебя и нескольких сотрудников Академии, больше никто не знает о похищении. Не, покрутил тот головой, отлично. Пусть так и будет, проговорил я и встал с кровати. Чем займемся до обеда? Есть идеи? Ну. Протянул парень и вдруг покраснел. Я это хотел Голунову позвать на свидание вечером. Ого! Удивился я. Рассказывай. Немного смущаясь, Васька поведал мне о покорившей его простецкую душу девушке широкой кормой и выдающейся грудью. И он заверил меня что сегодня обязательно подкатит к ней свои пушечные ядра. Я дал ему свое дружеское благословение. Однако до обеда эта девушка не попадалась нам на глаза, а вот уже наоном она была. И после окончания трапезы Васька решил подкараулить ее в коридоре. А я, в свою очередь, отправился в переговорную, где телефонировал в особняк Люпена. Трубку взял дворецкий. И я сразу же попросил его позвать барона, но того не оказалось дома. Вероника тоже отсутствовала. И тогда мне пришлось согласиться на вариант с Марком. Вячеслав отправился на его поиски, а я остался наедине с собой. Надо сказать, что я прекрасно провел это время, так как я прекрасный человек. А затем из телефонной трубки вылетел молодой басок. «Добрый день, Виктор. Ты что-то хотел?» «Ага, где учитель?» Вячеслав не знает. «А мне бы надо с ним перемолвиться!» «Учитель отправился к Киру Каралису, мрачно произнес толстяк и добавил. Век пропала рука!» Ее отсутствие утром обнаружила Люк Пен. «А еще вчера вечером она была на месте. И есть только два, я понял, перебил я его. Либо нападающих было больше...» И один из них умыкнул артефакт. Либо это дело рук Кира. Ага, агакнул некромант. А я вспомнил о том интересе, который менталист проявлял к руке. Нет, что-то не сходится. Глупо воровать артефакт сразу после того, как расспрашивал о нем хозяина. Карались явно не так глуп. Блин, мне бы самому осмотреть место кражи, а вот что-то и смекнул. Покажи, я задумчиво произнес». «Марк, как только прибудет Вероника, скажи ей, чтобы она открыла в полночь портал на остров. Она знает точное место. Хорошо?» «Сделаю», – заверил меня маг, неожиданно шумно сглотнул и сдавленно произнес. «Вик, а если учитель не вернется? Он ведь в довольно возбужденном состоянии отправился к сударю Киру. Как бы чего не вышло». Поутру приходила полиция и интересовалась тем, что случилось с нашей входной дверью и стеклами. Да и соседи пожаловались служителям закона на громкие звуки. Вот барону и пришлось снова соврать о том, что произошел очередной неудачный эксперимент. А после этого он пробубнил за завтраком, что его теперь точно поднимет на смех все Велибургское научное сообщество. А потом он еще узнал о пропаже руки. В общем, у него чуть пар из ушей не повалил. Не переживай, коралец не трогал руку. И мне мыслится, что он сумеет доказать это оборону. Почему ты так думаешь? Логика, Марк, логика. Не забудь передать Веронике мою просьбу. На этом я попрощался с некромантом и отправился в свою комнату. Там я провел время до самого вечера, а затем снова телефонировал в особняк Люпена. Учитель еще не вернулся, что взвело мои нервы тугой пружиной, а вот Вероника явилась домой. И явилась она в непотребном виде. Посему мне опять пришлось разговаривать с Марком, который заверил меня, что приведет девушку в чувство к назначенному времени, дабы она открыла портал. Я положился на него и вскоре со спокойной душой отправился спать. Мне удалось продрыхнуть пару часов, а затем я проснулся от назойливого, винчивающегося в голову треска будильника. Вытащил его из-под подушки и выключил, после чего оделся, накинул на плечи плащ и покинул свою комнату. Спустился на первый этаж и привычным путем выбрался из башни. На улице царила темная ночь, Луна и звезды оказались скрыты переной черных дождевых облаков, готовых разродиться небесной водой. А холодный ветер с океана принялся покусывать за нос. Похоже, теплые деньки скоро отживут свое, и осень полностью вступит в свои права. Я зябко передернул плечами и шустро пошел в сторону опушки. Мои глаза стали привычно ощупывать тени и укромные уголки, где мог бы затаиться какой-нибудь враг. А в голове у меня витали тревожные мысли, касающиеся Люпена. Может, я поторопился, посчитав менталиста непричастным к пропаже руки? Вдруг я ошибся? Барон ведь из-за чего-то задерживается? И вряд ли дело в затянувшейся дружеской попойке? Между тем я достиг леса и двинулся по едва видимой тропинке, которая петляла между деревьями, все сильнее раскачивающими ветвями. Ветер нарастал, а мне на голову сыпались мелкие веточки до да листья. Тут и там раздавался треск, а все птицы и зверье попрятались от разыгравшейся непогоды. И тут вдруг, в кустых кустах, буквально в паре метров от меня, кто-то с шорохом пробежал. «Твою мать!» — выдохнул я, схватившись за сердце. «Волк, что ли?» хотя откуда здесь волки? Я сглотнул вязкую слюну, пару секунд постоял на одном месте, а затем, чуток успокоившись, двинулся дальше. Но буквально через миг в кустах полыханули желтые глаза, прозвучало утробное рычание, а сзади в мою спину словно врезался таран. От удара затрещал мой позвоночник, а сам я вскрикнул, Пролетел пару метров и закувыркался по траве. Земля и небо начали быстро меняться местами. А когда я врезался в ствол дерева и, очумело тряся головой, попытался встать на ноги, меня схватили грубые сильные руки, на голову накинули мешок, и кто-то тотчас приголубил меня по затылку чем-то тяжелым. Мое сознание мигом отправилось в незапланированный Отпуск. Конец второго тома.